Еще как надо, настаивал Павлик, нам не верите, позвоните дедушке, он вам скажет, что за так мы марок не можем взять. Или дайте нам номер своего телефона, дедушка сам вам позвонит, а то придется вернуть вам марки. Да и что вы сомневаетесь? Какой-то паршивый аметист, а там ценные марки. Честная сделка, не сомневайтесь. Уговоры сделали свое дело. Ну и аметист тоже. Паршивый аметист, размером с крупный лесной орех, горящий таинственным фиолетовым огнем, не мог не очаровать душу женщины. Ее сопротивление становилось все слабее. Она уже не так энергично возражала. Да нет, мне так неудобно. Это вы называете паршивым аметистом? Это чудо? Разве что ваш дедушка подтвердит. «А ваш телефон у меня есть». «У дедушки другой номер телефона, а фамилия та же, Хабрович». «По телефонной книге вы можете проверить, что он и в самом деле является филателистическим экспертом». «В таком случае возьмите и мой номер телефона. Вот, пожалуйста, моя визитная карточка. Амелия Бартунь. Так меня зовут. Я еще сегодня же позвоню вашему дедушке. Тогда все в порядке». Удовлетворенно произнес Павлик и поднялся со стула. «Можем заняться мусором». Мусор состоял из бутылок и банок со следами чего-то съедобного, железных банок с совершенно окаменевшими остатками краски, старой обуви, макулатуры, тряпья и тому подобных ненужных вещей. Книг паня Эмилия не выбрасывала. Некоторые из них она намерена была забрать себе, а другие продать в букинистический магазин. Я уже узнавала. Они принимают, но сначала надо сделать список книг. Произнесла она с тяжелым вздохом. Легко сказать? Откуда взять время? Разве что, может, вы бы? Дети не колебались. Сделаем, плевое дело, заявил Павлик. Нам не трудно. Надо сказать, что мальчика очень заинтересовал хлам, который паня Эмилия намеревалась выбросить на помойку. Среди всевозможного старья мальчик приметил несколько очень-очень интересных вещей. «Мы, конечно, перепишем ваши книги, но только не сейчас», — предупредила Яночка. «Сейчас нам уже пора домой. Поздно. Договоримся, придем в другой раз». «Тогда я дам вам ключи», — решила паня Эмилия. «Вижу, вы в самом деле порядочные люди. А у меня есть запасные. По телефону договоримся». Приходите в удобное для вас время. Конечно, когда не поздно и когда разрешат родители. Вот этот мусор я бы хотела выбросить. Будет возможность, выбрасывайте понемногу. А вот эти книги хочу сдать в Если сможете, составьте их в список. А я вам отдам все марки с писем мужа из Ливии и попрошу его еще и специально покупать для вас. Согласны? Вот только что только насупился Павлик. Мы можем и без ливийских марок. Да нет, я не об этом. Я боюсь, как бы снова не появился грабитель. Тогда и вы подвергнетесь опасности. — Пусть грабитель вас не волнует, — пренебрежительно махнула рукой Яночка. — Мы придем с нашей собакой. — И что? — Ахабр нам сразу скажет, есть ли кто в квартире или нет. Если есть, мы и входить не будем. «Сразу же сообщим в милицию и сапают голубчика на месте преступления». «Грабителя вообще выбросьте из головы», — заверил Павлик. «А в милицию мы можем позвонить от Стефика, моего приятеля. Он живет здесь недалеко». «А вы уверены, что ваша собака почует грабителя?» В ответ брат с сестрой лишь презрительно фыркнули. Потом решили не обижаться. И Яночка соизволила объяснить, какая гениальная их собака. Она и не такое умеет, а обнаружить грабителя через закрытую дверь для нее сущий пустяк. Даже сейчас, оставшись дома, Хабр прекрасно знает, угрожает им опасность или нет. И в случае опасности обязательно сообщит родным. Хабр просто сверхъестественная собака. Закончила Яночка, и пане Амелии больше нечего было возразить. Из квартиры вышли все вместе. Пане Амелия заперла дверь и отдала детям ключи. Чувствуясь, что хозяйка квартиры чрезвычайно довольна сегодняшним вечером. «В самое ближайшее время займусь шкафами во второй комнате», — мечтала она вслух. «Раз уж вы взялись за мусор, могу заняться шкафами». Как же далеко отсюда ехать до дому? Целый час приеду и сразу позвоню вашему дедушке.